Глава 33. Разделились, выкрикивает Дирк, распределяя нас, я с этим впереди. И срубает длинный хвост копихвоста, что протянулся от твари, похожей на крупного дикообраза, до плеча Эйта. Вилк, что находится с моей стороны, принимает на щит рвача, виденным уже мной приемом. Сорен с другой, к нему на подмогу бросается Рина и Кирн, а я и тож бежим к вилку. Троица охотников сами распределяют себе цели. Наши копья опускаются на упавшую и пронзенную тварь. Рвач пытается вырваться, но вилк качественно его прижимает к земле своим оружием, а мы методично и скоро рубим конечности, чтобы обездвижить. Затем быстро переходим к голове. Успеваю заметить мелькнувшую в кустах тень, а раздавшийся оттуда глухой рык позволяет понять, что там рвач — Тварь вырывается из зарослей и устремляется к троице охотников, вернее, к крайнему, к мире. Реагирую мгновенно, не успеваю дать отчет своим действиям, а уже прыгаю наперерез. Перед столкновеньем в голове проскакивает мысль лишь о том, что у меня неустойчивая позиция, неправильный угол. Сшибка! Щитом сбиваю рвача с траектории его прыжка. Мое копье бесполезно чиркает по жесткой шкуре споров один из наростов. Оказываемся на траве. Р -р -р -р. Зубастая пасть быстро оправившегося монстра устремляется к моему лицу. В полуметре от моего носа дергается от арбалетного болта, попавшего рвачу в глаз. До кожи лица долетают слюни твари и ее пахнущее мрадом горячее дыхание. Мгновенья задержки монстра мне хватает, чтобы сунуть в раскрытую пасть свое копье. Но тот, несмотря на серьезное ранение ей поток крови, хлещущий из горла, пытается дотянуться до меня и разодрать конечностями. Не даю добраться до себя, отгораживаясь щитом и крепче держа копье, на которое все глубже насаживается тварь. Заканчивается все это появлением в поле зрения Миры. Резкий удар штыком в глаз, и монстр бессильно заваливается на бок. «Ранен?» — спрашивает она, убирая свое оружие в петлю на поясе. «Нет», — коротко отвечаю, вскакивая на ноги. Девушка уже, стреляя из арбалета в подступающих скорперов, бросает. «Спасибо». И, кинув на меня быстрый взгляд, сверкающих глаз добавляет. «С меня прогулка, когда все закончится». Она не требует от меня ответа, а мне ответить нечего, потому что... От мыслей отвлекает продолжающий бой с наступающими тварями. «Ходу!» — рявкает Дирк и подгоняет. «Быстрее! Пока нас тут совсем не зажали!» Мы устремляемся к просвету. Командир поддерживает раненого Эйта. Тот не только серьезно ранен в плечо, но и хромает. Кирн тоже ранен. Он держится за бок, но кровь не течет. Что ему, что Эйту в рану залили специальный кровоостанавливающий и заживляющий раствор. Добраться до границы должны без проблем. «Нас догоняет циклоп!» — предупреждает Лирой. «Я оборачиваюсь, предполагая увидеть великана с одним глазом, но реальность любит преподносить сюрпризы. На нас, раскидывая более мелких тварей и оставляя за собой клубы пыли». Несется помесь носорога и крокодила Широкая и длинная пасть монстра раздваивается Заканчиваясь чем-то напоминающим клюв к листа Разделенного на парные створки С боков от челюсти торчат клыки на манер кабаньих Чешуйчатая шкура в частых роговых наростах Выполняющих роль естественной брони Слышал, что из нее изготавливаются одни из самых лучших доспехов На широком лбу, под толстой, нависающей над бровной дугой в виде массивного шипа, желтеет единственный хищный глаз. «Нам конец», — слышу обреченный выдох одеры. «Понимаю ее. Эта туша снесет нас и не заметит, а урон ей нанести очень сложно». «Стреляйте ему по глазу!» Грозно рявка Дирк, приводя команду в чувство, а сам выходит вместе с Рита навстречу монстру. «Построение! Пробойник!» Повинуясь его команде, стражи действуют сноровисто и быстро. Рита встает первым, втыкает перед собой щит в землю, чуть наклоняет верхний край на себя. Сам присев, как-то хитро упирается в него, вторая нога для упора поставлена назад. Дирк свой щит накладывает сверху с наклоном под 45 градусов и тоже упирается Сорен и Вилк втыкают в землю свои щиты по краям от щита Рита клином в виде трапеции Стражи вжимаются ближе к командиру и упираются плечами в центральный щит Все четверо выставляют вперед свои копья, упирая купой конец древка в землю Построение занимает пару мгновений «Остальные за нами!» — отдает команду Дирк под балетов арбалетов наших охотников. «Мы попробуем затормозить!» Болты дзинькают, роговые наросты монстра. Один застревает в толстой шкуре, но никакого видимого дискомфорта у тварей это не вызывает. «Земля вибрирует под ногами, и я понимаю, что эту здоровенную тушу не удержать четверки стражей. Разогнанная масса просто помнет и поломает мужиков. Несколько склянок, брошенных Лираном, пользы не приносят. Подпаленные и покрытые инием пластины не в счет. Эйт! Отложив копье и щит, вскидывает руками и резко приседает. Перед циклопом из земли вырастают шипы из льда в виде здоровых сосулек. Это тоже не приносит результата. Тварь не ранена и не замедлена. Ледяные осколки разлетаются в стороны. Не знал, что Эйд тоже одаренный. И вот почему тот кристалл эссенции и расширения разума отдали ему. Но сейчас не до этого тварь почти добегает до нас. В этот момент Лирану удается попасть в глаз. Хра! Громкий рык бьет по ушам, циклоп широко раскрывает пасть, и тут уже я пользуюсь этим шансом. Дергаюсь вперед под крик Тоша. Куда? Мне нужно быть ближе выставляя руки щитом и копьем вперед, словно мне это поможет. Жест неумышленный, на рефлексе, и перед раскрытой пастью несущегося на нас монстра выставляю блин из застывшего пространства. Тот же фокус, что вышел с гриводером, только масса той твари была намного меньше, а скорость ниже, а тут... Блин зафиксированного пространства моментально погружается в пасть твари, выламывая зубы и сминая язык. Врезаясь в стенки глотки, он... Безобразная морда циклопа продолжает приближаться с огромной скоростью, а мой мозг начинает трясти от боли. До нас, твари, остается пять шагов. Четыре, три, два, один... Мой мозг простреливает болезненный спазм такой силы, что чуть не теряю сознание, и через потемнение в глазах вижу, как из пасти, резко остановившейся перед нашими щитами твари, вырывается поток внутренних жидкостей. На нас словно пару ботчика прокидывают. Что за? раздается вопрос дирка, но дальше его голос становится глухим и неразборчивым. Ноги перестают меня держать, заваливаюсь на траву. Затуманенным сознанием чувствую, как из носа и ушей текут горячие струйки. Потом меня кто-то подхватывает, к носу что-то подносит. Меня прошивает похлеще, чем от нашатырного спирта. Взор сразу проясняется, а звуки приобретают четкость. Правда, слабость остается. «Ну ты дал!» — раздается голос Вилка. «Он в данный момент тащит меня на себе». «Это ты чем так?» «Воздухом», — отвечаю я, еле ворочая пересохшим языком. «Слышали? Это он так воздухом, внутренности циклопа, фарш накромсал!» — обращается Страшка Стальным. «Сильный дар!» — роняет на ходу Рина. «И откат получился сильный!» «Тебе, парень, в академию нужно!» — замечает хромающий рядом Эйд. Пока, молодой, есть возможность туда устроиться. Не упусти время и шанс. Дар нужно развивать правильно. Как долг гарнизону будет выплачен, поговори с Гором. Он направление тебе сможет справить. И тебя зачислят в студиусы. Плата падет на гарнизон. Правда, десяток лет потом точно отработать нужно будет. Но это все мелочи. Она того стоит. — Слушай, дядюшку Эйта, — усмехается Вилк. Он успел три года отучиться. Знает, о чем говорит. Мне с каждой секундой становится все лучше. — Почему только три? — задаю вопрос. — Случайно вырывается. Зачем мне знать про это? Путь обратно, тем более в какую-то академию, мне закрыт. — Обстоятельства. — Неохотно, — отвечает Эйд. — Не прорвемся, — подает голос Лирой. — Их слишком много. Не успеваем. Мне прекрасно видно, как волна разнообразных тварей догоняет нас, заросли по краям тоже трясутся от приближающихся существ, а до выхода на относительно свободное поле остается немного. Вырываюсь из рук вилка, сам бросаю ему. Я почти в норме, поэтому могу бежать самостоятельно, не хочу никого задерживать. Все еще немного ускоряются, но Эйд не может держать такого темпа. Он и поддерживающий его Дирк начинают отставать. «Я могу закупорить», — подает голос эйт «У меня с собой яйцо-морозня». «Брось, постараемся прорваться». Не соглашается с ним Дирк. «Из-за меня все не успеете». Страш ворвается из рук командира, успевая что-то сунуть ему в боковой карман. «Ты знаешь» что это выход. Я активирую артефакт. Прощайте! Последнее уже всем нам. Ходу! — рявкает на нас Дирк, выплескивая эмоции в яростном выкрике, и подает пример остальным, опережая отряд. Эй, дает нам шанс! Иван, не забудь про Академию! Слышу голос оставленного нами раненого стража. Командир, отдашь ему мой кристалл? Овернувшись, успеваю заметить, как тот падает на колени и вскидывает руки вверх, и запрокидывает голову что-то бормоча. Вроде человек этот для меня никто, и знаю его совсем недолго, но почему на душе так гадко, а в горле комок? «Быстрее! Сейчас он жахнет!» — подгоняет Вилк. Эй, ты всегда с нами!» Идет черед подобных выкриков остальных стражей, когда за нашими спинами раздается тоненький, вибрирующий звук. «Дзонг!» Словно хрустнула огромная хрустальная ваза, и этот звук усилили. А мы к этому моменту как раз успеваем выбежать на относительный простор. Проход между заросших обломков остается позади. В очередной раз, обернувшись... Обнаруживаю, что все пространство за спиной покрыто льдом и инием, а еще проход перекрывает ледяная преграда, в центре которой застыло тело Эйта, руки вскинуты вверх, голова запрокинута. Ничего о подобных артефактах мне слышать не приходилось, как же много я еще не знаю об этом мире и изнанке, и шанса узнать теперь не будет. Пошевеливайтесь, это задержит их, но ненадолго. Также могут появиться новые твари, что в ловушке не участвовали. Дирк продолжает нас подгонять. Бом. Огромный осколок суши, что проплывал над нашими головами ранее еще до того, как мы дошли до мельницы, врезается в небольшую возвышенность впереди и справа от нас. Земля трясется под ногами. Самый большой образовавшийся осколок остается лежать на месте. Другой, что немного уступает в размере, плавно поднимается вверх. Остальные куски и обломки, крупные и мелкие, разлетаются во все стороны с разной скоростью. Пригнись! Мы дружно выполняем команду. «Один из кусков земли, на котором растет одинокое дерево, проносится над нами». «Быстрее, к Стелли!» — Дирк указывает куда-то вперед. «Около нее проходит граница!» Внимательнее приглядевшись, обнаруживаю высокий тонкий шпиль. Он сливается с местностью так же, как башня мельницы. «Успеем, братцы, успеем!» — подбадривает всех Вилк. «Братцы и сестрицы!» Даже и шутить успевает, хотя в глазах нет ни капли веселья. «Этих слов хватает, чтобы вся команда чуть...» Просветлело лицами, не наблюдая той обреченности, что была на них до того, как вырвались на простор. Появилась надежда, особенно когда Дирк дал точное направление на выход из аномальной зоны. «Но мне от этого всего не легче. Черт, черт, черт! Мне-то что делать? Обратно нельзя. А тут останусь, точно сдохну. Где мне искать чертов кристалл эссенции жизни?» «Чертов кристалл и чертов бомж, что меня сюда отправил!» «Из эмоционального раздрая меня вырывает удивление Сорона. «Смотрите на тот летящий обломок! Меня зрение не обманывает!» «Ух ты!» — соглашается с ним Вилк. «Двух одновременных и одинаковых галлюцинаций не бывает, друг мой!» «Да, там гнездо сумеречных медуз», — заключает Лиран. «И там их матка!» Нахожу взглядом обломок острова, размером с фуру, что скользит в метре от поверхности земли. На нем что-то светится, приятным пастельным светло-розовым светом. Светится и пульсирует. А вокруг, пытаясь не отстать от обломка, летят странные существа, подсвеченные этим светом. Они действительно напоминают медуз. Не отвлекаемся, рявка и дирк. Жизнь дороже добычи. Эх! — вздыхает Рита, — я бы не отказался распотрошить матку и завладеть кристаллом эссенции жизни, а если и повезет, то эссенции левитации. — Что? Что он сейчас сказал? Кристалл эссенции жизни на этом улетающем обломке?